А мы в моё лицо отваром из щагунка, бабушка дала мне небольшой узелок со снедью, взяла в руки веревку, поводок, привязанную к уздечке лошади, и мы пошли по меже, разделяющей огороды к начинавшемуся за огородами лесочку. По краю леса шли очень медленно. Если точнее сказать, бабушка шла рядом с лошадью, и каждый раз останавливалась, как только лошадь наклоняла голову к траве и пробовала какие-то травинки. Поводок бабушка держала так слабо, что он даже выскальзывал у нее из рук, когда лошадь, вдруг увидим что-то в траве, резко отклоняла голову в сторону. Иногда бабушка все же увлекала лошадь за собой, но, перейдя на новое место, снова давала ей полную свободу. Мы шли то по краю леса, то слегка углублялись в него.